Мекаян повторил и Хрущёвская, Маленковская версию о том, что Берия собирался использовать МВД в еблагивидных целях борьбы против коллективного руководства и создания культа собственной личности. В чём выражалось двурушничество Берии? Я вначале ему говорил: "Зачем тебе НКВД?" Похоже, Мекаян действительно предупреждал Берию что тому не стоит идти в новое объединённое МВД, а лучше сосредоточиться на хозяйственных делах. Здесь можно усмотреть косвенное признание того, что у него с Бери были достаточно близкие отношения. Вероятно, много опытный Микоян верхним чутьём почувствовал в предложении дорогих товарищей Маленковы и Хрущёва: "Бери принять этот пост какой-то подвох". и пытался посоветовать Лаврентию Павлочу возвращаться в МВД. А он отвечал: "Надо восстановить законность, нельзя терпеть такое положение в стране. У нас много арестованных, их надо освободить. НКВД надо сократить, охранников послать в Колыму и оставить по одному-два человека для охраны". Вот такие утверждения он делал, а потом, когда дело дошло до работы, он стал поступать наоборот, ещё больше закрутил. Когда он выступил на Красной площади над гробом товарища Сталина, то после его речи я сказал: "В твоей речи есть место, чтобы гарантировать каждому гражданину права и свободы, предусмотренные конституцией". Это А в речи простого оратора не пустая фраза о речи министра внутренних дел это программа действий, ты должен её выполнять. Он мне ответил: "Я её выполняю её". А потом внёс предложение без суда и следствия арестовать людей на 10 лет. На самом деле Берия вообще собирался упразднить особые совещания, но Микояну надо было хоть чем-то уравновесить в глазах участников пленаума либеральные акции Бери вроде амнистии и реабилитации кремлёвских врачей. В первые дни он ратовал о культе личности. Мы понимали, что были перегибы в этом вопросе и при жизни товарища Сталина. Товарищ Сталин круто критиковал нас. То, что создают культ вокруг меня, говорил товарищ Сталин. Это создают эсэры. Мы не могли тогда поправить это дело, и оно так шло. Нужно подойти к личности по марксистски. Но Берия ратовал. Оказалось, что он хотел подаровать культ товарища Сталина и создать свой собственный культ. Смех. Но это надо делать в коллективном руководстве. Это скоро проявилось, когда к решению ЦК о западных областях Украины, о Литве, был приложен его доклад. Причём решение ЦК не было подписано членами президиума. Там не упоминается ни одна фамилия, но там есть только фамилия министра Берия. где все установки даны в докладе. Прорабатывать решение нужно было с одной фамилией Берия. Это было двурушничество. Чтобы выдержать культ собственной личности, он добивался того, чтобы ведомственное министерство, которым он руководил, даже тогда, когда эти интересы неправильные, отстаивать до конца. Интересно, как могло способствовать созданию культа Берии постановление ЦК и приложенный к нему доклад МВД, рассылавшийся под грифом секретно. Тем более, что большинство тех партаппаратчиков, которым рассылались эти документы, были от них совсем не в восторге. Мне представляется, что свой доклад Берия рассылал с чисто практической целью дать более широкое толкование, разъяснить постановление президиума ЦК, которое, кстати сказать, по сложившейся практике не подписывалось его членами. Кроме Молотова, хоть какие-то достоинства Заберия признал на плёнке только Андреев. Он заявил, полемизируя с утверждениями чекиста-технократа Завенягина о том, что Берия был не организатор производства технокрад. Я не согласен с товарищем Завенягиным, что он Берия был не далёкий человек. Нет, товарищи, мы не должны приуменьшать. Это был умный, очень ловкий враг. Иначе он давно бы был разоблачён, а он продержался, смотрите, сколько времени. Он очень похож на Тита. Голоса из зала. Правильно. Андреев Тот имеет прошлое, боролся под знаменем коммунистической партии и так далее. Но на самом деле он все ликвидировал и стал фашистом. У них общая тактика в известной мере, и она будет продиктована новой тактикой наших врагов. Конечно, товарищи, люди будут спрашивать, как это увязывается вовремя. У всех было представление, что Берия вел большую работу, а оказался таким мерзавцем. Но дело в том, что враг, чтобы не разоблачить себя, вынужден вести у нас полезную работу. Что его заставляли вести полезную работу, использовали, иначе он провалился в три счета, в особенности в наших советских условиях, где тысячи, миллионы глаз следят за отдельным человеком. Он, конечно, делал большую работу кое-когда». Но это была маскировочная работа, и в этом заключалась трудность его разоблачения. Он создал ореол, что он во время войны вел крупную работу и так далее, шантажировал именем товарища Сталина. Его трудно было разоблачить. Хороша, однако, была маскировочная работа. Из выступления многолетнего заместителя Берии по спецкомитету, первому главному управлению, а ранее по РФ, НКВД Завинягины участники прямо только что услышали. Товарищ Меренков сказал, что решение по испытанию водородной бомбы не было доложено правительству, не было доложено центральному комитету и принято Берией единолично. Я был свидетелем этой истории. Мы подготовили проект решения правительства. Он некоторое время полежал у берега, он взял его с собой почитать, что ли. У нас была мысль, что, может быть, он поговорил с товарищем Маленковым. Такая мысль была. Неделя через две он приглашает нас и начинает смотреть документ, прочитал его. Он дома, видите, раз прочитал, начинает исправлять. Доходит до конца, подпись председатель совета министров Маленков. зачёркивает это, говорит, не требуется и ставит свою подпись. Что такое-то водищу водородная бомба? Это важнейший сейчас вопрос не только техники, не только вопрос работы бывшего первого главного управления, теперь нового министерства среднего машиностроения это вопрос мирового значения. В своё время американцы создали атомную бомбу, взорвали её. Через некоторое время при помощи наших учёных, нашей промышленности под руководством нашего правительства, решающей роли советской разведки в обладании секретами атомной и водородной бомб, подчинявшийся в этой сфере всё там уже Берия, Абрамьевич Петрович дипломатично умалчал. Мы ликвидировали эту монополию атомной бомбы США. Американцы увидели, что преимущество потеряно, и по распоряжению Труммана начали работу по водородной бомбе. Наш народ и наша страна не лыком шиты, мы тоже взялись за это дело, и насколько мы знаем этот вопрос, опять-таки благодаря разведке. Мы думаем, что не отстали от американцев. Это бомба в десятки раз сильнее, и взрыв её означает ликвидацию второй монополии американцев, то есть означает важнейшее событие мировой политики, и подлец Берия позволил себе такой вопрос решать помимо центрального комитета. Из выступлений Молотова, Завинягина и Андреева и из доклада Маленкова Однозначно вытекало, что подлец и агент международного империализма Лаврентий Палыч Берия для маскировки своей основной преступной деятельности талантливо организовал для советского руководства решение важнейшей внешнеполитической проблемы ликвидацию монополии США на ядерное и термоядерное оружие. Неужели это ему тоже американские империалисты поручили? Неужели в Вашингтоне были в восторге от того, что у Сталина и его преемников появились атомные и водородные бомбы? Подобный бред не поверил бы ни один из участников пленума. Следовательно, ни у кого из них не должно было остаться даже малейших сомнений насчёт того, что все, выдвигавшиеся против Берии обвелели чистой воды вымысел. Короче, члены ЦК, как только узнали о аресте Лаврентия Павловича, наверняка сразу догадались, что здесь банальная борьба за власть. Просто три медведя не ужились в одной берлоге с четвёртым, и для решения жилищного вопроса элементарно съели соперника. Участники пренума хорошо знали, как надо клемить поверженного вождя. Ик даже инструктировать заранее не надо было, сразу припомнили всё, что было и чего не было. Все свои столкновения с лаврентием Палнычем, все случаи, когда он чем-то насолил. Представи это как вредительство и сознательный подрыв экономической мощи страны и её внешней политики. Мекаян таковым шёл выражением Бери против поставок 300.000 тонн зерна из Индии. А насчёт того, что Берия самовольно подписал постановление по подготовке испытаний водородной бомбы им Маленков и Завенягину Лукавели. Предоставим слово отцу советской водородной бомбы академику Андрею Дмитриевичу Сахарову. Вот что он пишет в мемуарах. Подготовка к испытанию первого термоядерного заряда была значительной частью всей работы объектов в 1950-53 годах, так же как и других организаций и предприятий нашего управления и многих привлечённых организаций. Это была комплексная работа, включавшая в частности экспериментальные и теоретические исследования газодинамических процессов взрыва, ядерно-физические исследования, Конструкторские работы в прямом смысле этого слова разработку автоматики и электрических схем изделий, разработку уникальной аппаратуры и новых методик для регистрации физических процессов и определения мощности взрыва. Грамотных усилий с участием наибольшего числа людей и больших материальных затрат требовали производство входящих в изделие веществ, другие производные и технологические работы.